Глава седьмая. После получения статуса разыскиваемого расы архонов, я как-то приуныл. Было ощущение, что меня обманули и водят за нос. Но Гена решил мне все объяснить и разложить по полочкам. Да, хорошо, разложу, как ты там подумал, по полочкам. Архоны всегда проводят космическую экспансию. То есть они захватывают планету и выкачивают из нее ресурсы. А затем просто уничтожают планету со всеми ее обитателями, или бросают на произвол судьбы. Твоя планета также была во владении архонов до недавнего времени. Моя раса отбила ее 300 лет назад и стала развивать вашу расу технологически, политически и так далее. Но вы оказались очень неординарной расой, начали войны между собой, а сейчас дошли до политических игр с нами. Видя, как вы развиваетесь... Наш Великий Совет решил не назначать над вашей планетой единого правителя Земли, а назначить дипломата и посмотреть, как вы будете себя вести и развиваться. Ваши правители увидели тут, в игре, мощь и оружие архонов, чего и испугались, по-видимому, и решили предать нас и перейти под правление архонов. Такая возможность у них появилась, когда они вошли в игру. А отсюда следует, что та информация, которую дают вам в реальности, является дезинформацией и пропагандой. Чтобы Земля перешла во владение архонов, нужно, чтобы все фракции единогласно поддержали это решение. Пока что было всего две фракции из десяти. Теперь, как я понимаю, их скоро станет три вместе с твоей фракцией. Не все в твоей фракции поддерживают такое решение. И есть те, кто на нашей стороне. Например, тот доктор, что тебя лечил, когда мы с тобой первый раз встретились. «Да, и он, если что, будет нашим связным. На всякий случай, если что-то нужно, спокойно говори с ним. Я ему доверяю». «Теперь о тебе. Я знаю, кто ты, где ты служил и чем занимался, и кто выстраивал твои линии судьбы, чтобы ты попал сюда и именно такой, а не какой другой. Спецслужбы твоей родины и фракции перешли на сторону архонов. Поэтому, я думаю, так выстраивали твою линию судьбы, чтобы ты смог меня убить». «Но, видимо, богам нужно другое, а значит, я должен тебе помочь и объединиться с тобой. Наша с тобой задача — защитить эту планету, как ты понимаешь. Но для этого нам нужны ресурсы, авторитет и армия. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но ты мне пригодишься, как и я тебе». Я сидел неподвижно, не в состоянии пошевелить не то что рукой, а все тело меня не слушало. Я хотел было встать, но не смог». Все, что я мог, — это крутить головой и водить глазами. Вдруг я снова почувствовал тело, и оно стало моим. «Мрак, что с тобой?» — просил меня Гена. «Я какое-то время не мог управлять своим телом, а сейчас отпустило». «Что это было, Гена?» «По-видимому, кто-то пытался получить доступ к твоей вирт-капсуле, поэтому игра так отреагировала. Защитный режим. Это плохо, мрак». «Вот что, через пару часов ты выйдешь в реал». Тебя будут допрашивать и так далее, но ты у нас непростой же парень, как я знаю, справишься с ситуацией. Поэтому о нашем разговоре не вздумай говорить, о том, что ты принял мои условия. Скажешь, что было нападение на меня, а для защиты игрока с низким уровнем я предложил свою защиту на то время, пока ты не выйдешь в реал и не рассчитаешься со мной. А за это попросил два гиперкристалла. «Что за гиперкристаллы, Гена?» — спросил я. «Всему свое время», как говорят у нас. «А сейчас поешь, и я пойду тебя учить, как пользоваться интерфейсом игры, инвентарем и многому другому». Мы пошли с Геной в зал для тренировок криптилоидов, насколько я понял, и Гена начал мое обучение. Рассказал, как пользоваться интерфейсом, где смотреть справки об игроках или предметах, как снимать и надевать инвентарь, в том числе оружие, какое оружие я могу носить и пользоваться, а каким нет». Как смотреть характеристики персонажа и как планировать развитие персонажа согласно линии судьбы игрока. В общем, это время я потратил с пользой для себя и для своего персонажа, прокачав его аж до одиннадцатого уровня. Вот это да! Пришло время выходить в реал. Оказывается, нужно было просто подумать об этом. А я себе представлял, что нужно будет там круги руками выписывать, а затем всякие там руны появятся, и я выйду. Нет, все гораздо проще». Блин, кто он, что все это придумал? Кто этот гений? Крышка капсулы отъехала, и я оказался в своей комнате на базе. Я опустил ноги на пол и встал. Нет, по ощущениям, я как будто в игре, все то же самое. Но тут мои размышления прервало отъезжающая дверь. Я вышел из комнаты и увидел сидящего в кресле и, по всей видимости, ожидающего меня Сергея Никифоровича. Я решил начать разговор первым, но только я успел сказать «Привет!» Поднятая вверх рука дала понять, что разговор начнет он. «Присядь, Петр, поговорим», — сказал Сергей Никифорович. «Что ты делал в капсуле? Разве тебе дали такой приказ?» «Нет, но прозвучало «наших бьют», и я...» «Ха-ха! Наших бьют и я наших бьют Тут начальник базы расхохотался. «Наших, блин, бьют!» «Вообще-то было другое сообщение, но я предложу совету его сменить на это». Было видно по лицу начальника базы, что уголками губ он улыбнулся. «Понятно, Петр. Давай, рассказывай, все по порядку», — сказал Сергей Никифорович. Я начал свой рассказ. Как пришел в комнату, как разобрался с настройками вирт и комнаты, затем как попал и прошел в игру, как вывалился у ног рептилоида, как тот предложил договор в мою защиту, после чего меня теперь разыскивают архоны, что рептилоид пожалел меня или я ему понравился. Обучил меня игре и как всем пользоваться, а затем отправил в Реал. «Ну, история твоя, конечно, на пять с плюсом. В зачетку. Но только вот что не сходится. Пет. Мрак. Во-первых, йог-конарек, мне понадобилось две недели, чтобы все настроить в комнате и получить доступ к верткапсуле. А ему, блин... Ну, ладно. Во-вторых, вот что не сходится». Гена, как ты его назвал, действительно полноправный представитель расы наших правителей, юридически. Да, я тоже пока не понимаю все игры, которые затеяли наши правители. И да, про архонов. Это деза и пропаганда. Но вот что меня смущает, это то, что он тебя не сожрал. Рептилоиды – всепоглощающие расы. Они питаются любой биологической живностью, несмотря на запах или ее вид, развитие или расу. По идее, ты его оскорбил своей помощью, так как ты указал на его неспособность самому следить за обстановкой и, по сути, указал на его некомпетентность как воина, который не увидел опасности. Обычно рептилоиды съедают таких помощников, дабы не быть обвиненными со стороны соплеменников в слабости или того хуже трусости. А это значит, что тут начинается другая игра, и она точно нам интересна. Но вот что ты попал на два гиперкристалла, это уж извини, как говорится, твои проблемы. Все, что мы знаем о гиперкристаллах, это что с их помощью можно перемещаться в космическом пространстве на очень большие расстояния. И, по всей видимости, Гена собрался валить с этой планеты. Как и в каких устройствах их применяют, мы не знаем. Ладно, отдыхай. Ешь, если тебе нужно. Еда в холодильнике, а я пошел писать отчет. Вечером зайду. И, Петя, ни ногой в капсулу. И у тебя домашний арест. А это значит, выход из комнаты запрещен. Дождемся решения совета по тебе. Начальник базы ушел. Я покопался в холодильнике. Мне ничего не приглянулось. Хотя там были и колбасы разные, напитки. Даже борщ стоял в кастрюле. Но я решил лечь поспать. Проспал я до девяти вечера. Я это понял по настенным часам, что висели у меня в комнате. Так как делать было нечего... Я полез в холодильник, и тут дверь в мою комнату открылась. На пороге стоял Сергей Никифорович, и по его лицу я понял, что дело плохо. Он прошел в комнату, снова сел в единственное кресло. Вот что, ну ему понравилось, что ли? Я присел на край кровати и смотрел на него в ожидании непростого разговора. Минут пять мы так переглядывались, и он все-таки начал. «Мрак. Ситуация нестандартная, как и само решение совета». Тебе разрешено и даже настоятельно рекомендовано вернуться в игру. При этом никаких ограничений на присутствии в игре не будет. С тебя сняты все обязательства по выполнению основных задач, как и у других игроков. Добыча там, работа на развитии фракции, таскать в игру нужные материалы или предметы. Но после каждого выхода в реал ты должен будешь предоставлять полный отчет за то время, что ты провел в игре». Совет считает, что не нужно упускать возможность, если ты сблизишься с рептилоидом и будешь предоставлять нам полезную информацию. При этом я должен повесить на тебя в игре жучок, чтобы мы могли знать, где ты находишься в игре, но я этого делать не буду, так как у меня появились сомнения насчет нашего с тобой будущего. Как вариант, после выполнения твоей задачи или предоставления нужной информации от нас попросту избавиться, как от ненужных свидетелей, как это было с твоим другом Мишаней а значит, мы не должны им дать такого повода. Петя, действуй по ситуации и помни, что моя и твоя жизнь теперь зависят от твоих действий, а также жизни всей нашей планеты. Пока единственным нашим спасением я вижу, это, конечно, фантастика, что ты или я станем правителями или наместниками на этой планете. В любом случае нам конец. Сергей Никифорович опустил голову. Я же решил достать коньяк, что видел рядом с холодильником. Поставил на стол, и мы, не сговариваясь, начали накрывать на стол. После пары ремок хорошего армянского коньяка пошел разговор. Мы обсуждали разные ситуации, как в них действовать или что делать. В общем, мозговой штурм устроили. А когда я понял, что уже не в состоянии что-либо обсуждать, упал на кровати и уснул мертвецким сном. Как уходил начальник базы, я не помнил. Но утром голова так болела, что я подумал не ходить сегодня в игру и проваляться в кровати весь день. Но обнаружил записку на столике. Явно писавший пытался писать ровно, но это у него не получалось. «Петя! Черт, мрак! Утром иди в игру. Там все похмелье пройдет и болеть не будешь. Серега!» «Серега? Понятно. Но ну, наверное, я в таком же состоянии так же бы написал». Приняв душ и поняв, что он мне не помог, я надел спортивный костюм и пошел в верткапсулу, при этом позаботившись о блокировке всего помещения, в том числе и моей комнаты. Да, я не стал рассказывать, что сменил админ пароли по своей комнате, и ей управлял только я. Зато теперь будут знать, и в следующий раз будут стучаться, прежде чем войти. Как объяснил и показал Мигена, как установить или перенести, точку респауна я перенес к его жилищу. Там была безопасная зона. Было две зоны в игре — безопасная зеленая и безопасная красная. Подсвечивалось со слов Гены только «опасная» — на мини-карте красным цветом. В безопасной зоне при смерти персонажа вываливался рандомно и зачастую ненужный лут. В опасной зоне после смерти твоего персонажа могли разобрать по болтикам практически. Могли вытащить все из инвентаря и раздеть до трусов. Я появился возле шатра и заглянул в него в поисках рептилоида, но его не было видно. Он не откликнулся на мои сообщения, что я тут. Я решил не входить в его жилище, так как непонятно. Вдруг я могу нанести ему смертельное оскорбление, и он меня убьет. Поэтому я разместился рядом с шатром и смотрел на пейзажи. Тут было на что посмотреть. Но вдруг рядом со мной буквально в нескольких шагах появился Гена. «А, это ты, мрак. Я чуть тебя не принял за врага». «Привет, кстати», — сказал Гена. «Привет, Гена», — ответил я. «А я не должен там кланяться при приветствии тебя или там в колени упасть?» «Мрак, ну что, с юмором у тебя все отлично. Значит, поладим». «Нет, ничего такого ты не должен перед любым игроком или персонажем, если у него около его ника не написано «правитель». «Вот в этом случае нужно приветствовать его по установленным традициям его расы». «Ясно?» тогда просто привет гена ответил я хорошо с этим разобрались как прошел допрос поинтересовался гена без особого энтузиазма мне дали полную свободу действий я должен докладывать совету обо всем что увижу услышу от тебя в общем работать с стукачом как у нас говорят ну а что ты сам думаешь мрак как ты будешь действовать спросил гена утро вечера мудренее «Я пока не вижу особо ничего, о чем нужно сообщать, да и писать особо не собираюсь. Нужно во всем разобраться, только потом понимать, что писать, да кто свой, а кто чужой». «Правильно, Петя, то есть мрак. Но ты давай эти свои афоризмы тоже заканчивай. Или как они там у вас называются, пословицы?» — сказал Гена. «Пошли, нас уже ждут».